Оправившийся Мерлин оживленно закивал головой. — "Северные трусы! Вот они кто! Им бы только красивые слова говорить. Воистину, я отдал бы свою жизнь за своего господина. Хрен бы он отдал, а не жизнь. Одна молния из храма, и он пробежит, не останавливаясь целую милю. Тут уж ничего не поделаешь, малодушные трусы! И это несмотря на то, что я предложил им полную божественную защиту. Мерлин схватил кожаный мешок и вывалил на круглый стол все, что в нем было. — Ну посмотрите только! Чеснок тоннами, крестиков больше, чем вы найдете в ином монастыре, распятия, в которых заключена святая вода, целые ящики реликвий. Мешки костей святых, обломок истинного креста, трюмный насос из Ноева ковчега, все, что угодно. И что они говорят при виде этого? К сожалению, у меня как раз на это время назначена деловая встреча. Никто из них не хочет идти, даже сам король. Воистину, я бы отправился в этот поход. Небудь у меня множество срочных государственных дел, тяжелый груз, который несет голова, увенчана короной. — Ну да, конечно, — проворчал Мерлин. Он, конечно, не попался на эту удочку, но не отважился на оскорбление его величества. — И что мы теперь имеем? Главная угроза нашему королевству известна. Обнаружена... и, может быть, устранена. Но кем? Одиноким стариком? Вы шутите? Да, мое могущество, конечно, велико, но мне нужна грубая сила и несколько боевых топоров за моей спиной. И тут появляемся мы, — сказал Билл. Он только сейчас понял, что их спасение не было продиктовано чистым альтруизмом. Ты поглядел мне в карты. С помощью своего телескопа, э, то есть волшебного зеркала, я видел, как вы приземлились. Вас принес летучий дракон, и я, будучи валицем, оценил это по достоинству. Я сказал, король, — сказал я, «Да — вот те молодцы, что нам нужны. Чужеземцы, которые не страшатся богов. Он умолк и бросил на них пронзительный взгляд. «Ведь вы не суеверны, правда?» «Я правоверный Зоростриец. робко сказал Билл. «Продолжай», — проворчал Практис. «Выкладывай свое предложение, а уж потом мы будем думать, как от него отвертеться». «Больше мне нечего сказать». Добрый король Артур спас вас. Вам дадут оружие, и вы последуете за мной к храму Марса, где мы откупим за от него кое-какими приношениями. Все как будто ясно, усмехнулся Ки. А если мы не пойдем? Очень просто. Все равно пойдете. Обратно в цирк. И мы еще пожертвуем им пару уголодных львов, чтобы было веселее. Мужайтесь, посоветовал им Артур, пользуясь своим положением. И имейте в виду, что награды последуют незамедлительно. Воистину вас ждет возведение в рыцари, а то и орден Подвязки или Кавалерство ордена Британской империи. Это щедрое обещание не произвело на них особого впечатления. — Мы хотели бы обсудить это между собой, — сказала Мита. — Конечно, можете никуда не торопиться. Даем вам целый час. Мерлин поставил на стол песочные часы и перевернул их. — Выбирайте, или храм, или арена. Глава двадцать вторая Вечная история. Не в лоб так по лбу. Горестно вздохнул Бил. Это все собака, зачем только я ей свисанул, жалобно сказал капитан Блай! Мне бы сейчас зелье принять, прошептал Ки. А дома-то на ферме уже урожай собирают, схлипнул Вербер. Мита презрительно скривила губы. И практически внул в знак согласия. Будь я еще вашим командиром, я бы задал вам такую тряпку, что все горести тут же вылетели бы у вас из головы. Но теперь я просто один из вас. И все, что я могу предложить, укончать их хныкать. И давайте подумаем, как нам выпутаться. В поисках поддержки он выглянул в окно. Но стена замка ответственно падала вниз до самой скалы, на которой она стояла. Мита попробовала было открыть дверь, но ее Артур, уходя, запер. — А почему бы нам не взять и не сделать, что они просят? — бодро спросил Билл, но тут же съежился под градом сердитых взглядов. — Ну, погодите, дайте договорить, а потом можете злобно пялиться. Сколько бы вам угодно. Я хотел сказать, что выбраться из этого замка не так просто. А было бы просто, как там, снаружи, придется иметь дело с римским легионом. Так что давайте согласимся на этот бредовый план. Получим оружие и все такое, а потом удерем и прихватим с собой одного старого валийца». «Все понял», — радостно хихикнул Практис. с этого момента ты считаешься старшим лейтенантом мы выбираемся из замка минуем позиции легиона потом трахнем старика по башке и отправляемся в свояси вооруженные свободные и сами себе хозяева в песочных часах тяжело упала последняя песчинка в этот самый момент Дверь с грохотом распахнулась, и вошел король Артур. — Каков будет ваш ответ? — Наш ответ будет... — Ух, да, — ответили они. — А если вы умрете, то умрете за самое благородное дело. Идите к оружейникам. Им выдали доспехи, кольчуги, шлемы, алебарды, кинжалы, луки, мечи, щиты и мочи мочеприемники. — Я не могу двинуться, — глухо послышался из шлема голос Билла. — Главное, чтобы ты мог двигать рукой, в которой меч. Остальное неважно, — сказал оружейник, заклепывая разволтавшуюся заклепку на шлеме Практиса. — Я оглохнул, Прекрати, — завопил тот, шатаясь, сделал шаг и повалился на пол. — Я не могу встать. Вы непривычны к доспехам. Может, стоит надеть на вас поменьше? Оружейник сделал знак своим помощникам. Снимите с них немного, чтобы они могли двигаться. Сбросив около тонны брони, они получили возможность передвигаться. Правда, каждое их движение сопровождалось ужасным скрипом, но это было исправлено с помощью масленки. Они выпили вина на дорогу, и тут появился Мерлин, одетый точно так же и ехавший на осле. — А нам тоже надо будет ехать верхом? — спросил Билл. — На своих-двоих, парень, это очень полезно для здоровья. Мы выйдем через потайной ход, который выведет нас за холмы, в тыл легиона. — Звучит неплохо, — сказал Практис. И они принялись подмигивать друг другу и пересмеиваться, прикрываясь рукой, как только Мерлин повернулся к ним спиной. Им сунули в руки зажженные факелы, окованная железом дверь распахнулась, и они вслед за Мерлином вошли в сырой туннель, с потолка которого капала вода. Туннель был длинный, им казалось, что они идут по нему целую вечность. Воздух становился все более спертым и вонючим. Факелы в нем гасли один за другим. Когда последний почти догорел, практик скрикнул вперед Мерлину. Я понимаю, что это глупый вопрос, но все-таки как мы будем находить дорогу, когда догорит и этот? Не страшитесь, ибо Мерлин великий маг. Пусть факел догорает. У меня есть вот этот. «Магический кристалл, который светит нам путь!» «Абр-кадабр!» Он вынул из висевшей на седле сумки какой-то шар и поднял его над головой. Шар тускло светился. Мерлин встряхнул шар, и свет стал немного ярче. Бил присмотрелся и шепнул Мите. «Эй, тоже мне магия! Это просто дурацкий аквариум, полный светлячков!» «Я тебя слышал!» — крикнул Мерлин. «Но у тебя и такого нет, умник! Этот шар выведет нас отсюда!»